Часть 3. Весть о том, что Юлиан Минц покидает Эзерлон, стала неожиданностью для офицеров штаба Яна. Когда старший товарищ Яна по Академии, Алекс Кассельн, узнал об этом, то припомнил своё давнее обвинение. «Так ты, наконец, набрался храбрости избавиться от Юлиана?» Вопрос прозвучал риторически. «Должен сказать, я удивлён. Я ничего не могу с этим поделать. Таков приказ комитета обороны». Кроме того, мне тоже было 16, когда я покинул отца и поступил в военную академию. Может, и ему пришло время начать самостоятельную жизнь. Неплохое осуждение, но как ты сам будешь обходиться без Юлиана?» На этот раз Кассельн казался искренне обеспокоенным, что ещё больше раздражала Яна. Лейтенант Гринхилл спросила то же самое. «Почему все думают, что я без него пропаду?» «Потому что это правда», — припечатал Кассельн с уверенностью, не оставляющей места для возражений я Ян пытался найти едкий ответ, Кастельн попросил его пригласить Юлиана на ужин. Когда юноша отправятся на физзан, возможность для таких семейных посиделок будет для него потеряна. Если что-то в янии вызывало неудовольствие у Кассельна Шонкопфа, так это то, сколь прямолинейным он был, читая лекции Юлиану. По мнению Кассельна, слушатель лекции был более взрослым, чем тот, кто их читал. «Только люди без здравого смысла допускают такую ошибку, как попытки убедить чем-то других, обращаясь к их здравому смыслу». «Это верно. Ведь дети часто не слушаются родителей, но подражают им. Бессмысленно просто говорить об этом». Слушая их разговор, Ян чувствовал себя не на своём месте рядом с этими самоотверженными хранителями здравого смысла. Но у Кассельна, по крайней мере, было гармоничное домашнее хозяйство. Хотя, по мнению Яна, штаны в семье носила жена, а не муж». А вот слышать обвинения в неправильном образе жизни от Шанкопфа, который был на три года старше его и до сих пор оставался холостяком, являясь воплощением халифа из «Тысячи одной ночи», Ян Причин не видел. Впрочем, сейчас Яну было не до состязаний, так как у него имелось важное дело. В полученном им приказе также говорилось о том, что он должен выделить Юлиану охрану, и этим он никак не мог пренебречь. В конце концов, Ян согласился с Фредерикой Гринхилл, предложившей на эту должность кандидатуру прапорщика Луиса Машенга, Тот был порядочным человеком, служившим телохранителем самого адмирала, а генерал-майор Шон Копф дал гарантию его преданности и силы. Так что Ян был уверен, что машенга сможет защитить Юлиана, а может что-то и посоветовать. Ведь все офицеры, дислоцированные на Физзане, наверняка были завербованы там и на вражеской территории представительство Союза машенга будет единственным и самым надёжным союзником Юлиана. Во главе военной части представительства стоял офицер в чине капитана, Ему подчинялись ещё шесть офицеров и 8 отташе. Капитан занимал третью по старшинству должность представительстве после самого посла и его секретаря. Шесть подчинённых ему офицеров были из наземных войск. Атташе же состояли из солдат низших званий, и Юлиану предстояло занять место среди них. Ян чувствовал за всем этим подковёрные игры и ощущал неловкость из-за всего этого, но поскольку Юлиан сам согласился... Он не мог упустить возможность отправить юношу туда, где он окажется в кругу сверстников. Задумавшись, не слишком ли он опекает Юлиана, Ян решил, что нет, так как в 16 лет он сам ещё не занимался никакими официальными делами и никогда не покидал страну. Приняв решение назначения Мошенга, Ян перешёл к следующему по порядку делу, написал письмо главнокомандующему флотом Союза адмиралу Бьюкоку. Юлиан отправлялся на Физан не напрямую, а через Хайнессон, где должен был получить официальное уведомление назначения в Центре стратегического планирования. Поэтому Ян собирался попросить его передать письмо лично, хотя существовала возможность, что люди из провоенной фракции Трунихта постараются помешать, но если кто и сможет ускользнуть от них, так это всегда находчивый Юлиан. В письме Ян указывал на вероятность того, что герцог Лоенграм и Физан находятся в сговоре или, по крайней мере, объединились после похищения Императора. К немалому огорчению Яна доказательства у него были только косвенные похищение не испортило репутацию Лоенграма, как могло испортить убийство, похитители успешно скрылись от прекрасно организованной имперской службы безопасности, сразу же после объявления о создании правительства возгнания Лоенграм с почти ясновидческой быстротой объявил войну. Этих доказательств было достаточно только чтобы строить предположения. Герцог Лоенграм провозгласил наведение порядка с помощью военной силы и, скорее всего, упадет в наступление при поддержке своей непобедимой армии. Но я ни на секунду не верил, что одного лишь похищения достаточно, чтобы заставить Райнхарда отправить войска. Завалить изерлоанский коридор трупами имперских солдат и офицеров было бы слишком глупо. Нет, атаканная изерлоан могла быть лишь отвлекающим манёвром, в то время как другая часть огромной армии проникает на территорию Союза через беззащитный Физанский коридор. И если ею будет управлять кто-то столь же неудержимый, как Вольфганг Миттермайер, то даже если Яну удастся увезти флот с изерлона... Столичная планета Хайнессен попадёт в руки имперцев задолго до того, как он сможет прийти на помощь. Кроме того, ни один имперский командующий, оставленный в районе Изерлона, а в первую очередь знаменитый адмирал Оскар фон Роэнталь, не останется в стороне, если Ян решит покинуть крепость. При наихудшем сценарии развития событий Ян с патрульным флотом попадёт в клещи между флотами сильнейших адмиралов Империи, и даже если Яну удастся одолеть их, где-то его будет поджидать величайший военный гений из всех, кого он только знал. Рейнхард фон Лоенграм. Должно быть, он забегал слишком далеко вперёд, но возможность того, что Имперский флот использует Физзанский коридор для вторжения, была слишком опасна. Если такое произойдёт, враг не только попадёт на территорию Союза, но и получит огромную базу поддержки в виде Физзана. Также Яну казался пугающим тот факт, что Физзан собрала множество звёздных карт для ведения торговли и полётов в различные системы, и если Имперцы присвоят их, то смогут заметно сократить преимущество даваемая Союзов ведением войны на знакомой территории. 158 лет назад, во время битвы при Дагоне, главнокомандующий флотом Союза Лин Пяо и начальник штаба Йозеф Топпорол заманили невежественных имперских командиров в похожую на лабиринт-звездную систему Дагон, что принесло им на бледничке великую победу и полное уничтожение противника. Но если бы захватчики использовали точные карты, всё могло бы обернуться совершенно иначе. Я надкинулся лобочёлку, думая о том, насколько же меньше ему повезло по сравнению с теми великими командирами прошлого. Лин Пяу и Йозефу Топпоролу нужно было лишь найти подходящее поле боя, в те времена союз был полон жизненных сил. Его граждане искренне верили в правительство, которое они выбрали по своей воле, исходя из собственного чувства ответственности. И правительство честно исполняло свои обязанности, так что никто из находящихся на линии фронта не имел повода усомниться в нём». Военные победы не могут компенсировать бесплодную политику. Таков был исторический факт. Не было примеров того, как политически неполноценные страны достигали окончательного военного успеха. Все великие завоеватели, без исключения, начинали как талантливые политики. Разумная политика может компенсировать военные неудачи, но никак не наоборот. Военное дело – тоже часть политики, самая жестокое, самое варварское и неуклюжая. Лишь те, кто чей разом попал в рабство к неумелым политикам и высокомерным военным, считали военную мощь чудодейственным лекарством. Когда главнокомандующий Лен Пяо доложил в столицу об ошеломляющем успехе в битве при Дагоне фразой «Готовьте 200 тысяч бутылок шампанского», глава Верховного Совета Союза Мануэль Хуан Патрисио как раз играл партию в трехмерные шахматы с председателем Комитета обороны Корнелом Янгблудом в своей официальной резиденции прочитав доставленное секретарем письмо, глава совета, затаив дыхание и с трудом сдерживая эмоции, повернулся к молодому представителю комитета обороны, жаждавшему объяснений. «Похоже, эти негодяи проделали впечатляющую работу. Если столкновение правда завершено, то нам придётся обзвонить до сотни баров и таверн». Слава давно минувшего легендарного века. Ян поднял рукой невидимый бокал шампанским. «Кто-то однажды сказал, что прославлять прошлое... То же, что увидеть издалека профиль женщины и решить, что она прекрасна, даже не узнав, как она выглядит на самом деле. Если отставить в сторону истинность этого сравнения, прошлое всё равно останется чем-то, что нельзя вернуть в настоящее. Для Яна разрешение сложившейся ситуации было лишь ещё одним аспектом реальности.